Те, за кем я следил шли безостановочно и уверенно, они видимо двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени приступили к делу. Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть это казалось нелегким, потому что сухой треск железа повторялся разять, то слабее то реще, а руки, опытные проворные руки вора, двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то, маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами, и вдруг явилось желание попробовать счастье самому. Стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика. Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне. «Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички». «Пожалуйста», — сударь ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом. боюсь не оцарели ли спички спички сказал я поворачиваясь в их сторону спички у меня есть берите и я протянул ему спичечницу котелок взял ее пожирая меня глазами маленький судорожно поклонился пискнув вы очень вежливы да по мере возможности я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся надеюсь вас это не обманет к тому же у меня всегда сухие спички Вы чрезвычайно вежливы, настойчиво повторил маленький. « Да, это странно, — отозвался глухим басом другой, какая нынче прекрасная погода. Погода так хороша, подхватил я, что даже не хочется сидеть дома, не правда ли? Он не сморгнув ответил: Не отцареют ли ваши спички сударь. воздухоздух немного влажен и не совсем годен для здоровья. Другими словами сказал я, потеряв терпение, я вам мешаю. Дверь- это крепкой конструкции. Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подошел к ним вплотную. «Вас двое», — сказал я, — против одного. «Значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун, человек любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего, я возьму какую-нибудь безделушку с камина. Значит, вас не ограблю». Итак вперед картуширри на льдини, коты в сапогах, валеты и жулики. Я войду с вами как тень от вашего фонаря. И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один. тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов с бронзой и матовыми стеклами. Черкнув спичкой я осветил замочную скважину она носила следы взлома. Медный кружок был сбит и кроме того рядом с дверной ручкой зияли два свежеопросверленные отверстия. Машинально я потянул ручку, к величайшему моему удивлению дверь раскрылась совершенно свободно, как дн. С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов, и если соображение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения. Я был уже вором, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным. Чательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю. Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем, прошел я мимо коморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери. И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей, и даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их, я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака».